41. Год 3031. Краулер из космопорта поднялся на вершину перевала через Белые горы. Шторм впервые увидел край город. Похоже на восходящую полную луну, проварматал он, или сверкающий пузырь, вздувшийся от падения камня в темную воду. Над кольцевой стеной, окружавшей купол города, видна была лишь его половина, светившаяся изнутри. Помощник озадаченно взглянул на шторма. Шторм почувствовал его взгляд, но не подал виду. Он потянулся к футляру с кларнетом, но решил, что не сможет играть внутри этой трясущейся и раскачивающейся груды металлолома. Нужно было как-то снять напряжение. Казалось, прошли века с тех пор, как у него были столь натянуты нервы. Шторм вернулся к лежавшим на коленях отчетам, написанным в сжатой и бесстрастной манере Кассия. Данные статистика сводились к невыполнимой задаче. Корпорация мичима давно замышляла атаку на Блейка. Несмотря на сложности с логистикой, они суммом воспользовались имевшимся у них временем, несколько лет назад начав производить военные краулеры. 24 этих чудовища выстроились лагерем на теневой черте в тысячи километров к западу от теневой станции Блейка. И выкорчивать их оттуда было весьма непросто. До линии снабжения Ричарда, также поддерживавших предприятие мичима в конце теневой черты, с теневой станции Блейка было не добраться. Они находились слишком далеко под лучами солнца, чтобы даже самый выносливый краулер мог быстро атаковать и тут же отступить. Касси говорил о некоем молчаливом соглашении избегать конфликтов на темной стороне. Блейки слышать не желал о предложениях нанести непосредственный удар, настаивая, чтобы все боевые действия должны ограничиваться теневой чертой. «Идиоты!» – пробормотал шторм, внезапно ощутив жажду крови. «Следовало бы ударить по сумеречному городу, проделать дыру в куполе, дать им воздух, когда сдадутся, и дело сделано». Он тут же рассмеялся. Наверняка так же чувствовал себя и Ричард. Конфликты между наемниками редко бывали простыми. Корпорации, несмотря на все желание сражаться, нечасто были готовы рисковать синицей в руках ради журавля в небе. Единственный плюс, который видел во всем этом шторм, заключался в том, что где-то еще оставались сейнеры, всегда готовые решить его проблему со связью. В свое время ему крайне повезло, что движимый эмоциями он решил, будто народ Пруди заслуживает его помощи. Ловцы ничего не забывали. «Пруди, милая, что стало с этой красоткой? Вряд ли она подпустила бы его к себе, даже если бы он ее отыскал. Ловцы не верили в победу над природой. Сейчас она наверняка уже старуха». Шторм перелистал отчеты, заставив себя вернуться мыслями к теневой черте. Когда Краулер добрался до стоянки в Крайгороде, Шторм все еще размышлял над предложением кассе нанести удар по лагерю Ричарда. Он не сомневался, что это вполне выполнимая задача, Хотя для надежности пришлось бы обойтись без помощи инженеров их работодателя и без совета директоров корпорации. У этих сукиных сынов на все было собственное мнение. Блэйк встретил его лично. Подобная любезность впечатлила Шторма, поскольку тому пришлось продемонстрировать собственное увечье. «Крейтен Блэйк», — сказал смуглый мужчина, протягивая руку, «Рад вас видеть. Вы уже полностью выздоровели». «Как новенький. У меня хорошие врачи». Шторм взгонул на стоявшего позади блейка человека, показавшегося ему смутно знакомым. «У нас в крепости лучшая медицинская аппаратура. Не хотите попробовать нашу лабораторию восстановления конечностей?» «Знаете, вряд ли. Я давно уже не скучаю по ногам. К тому же их отсутствие дает мне чертовски большое преимущество перед советом директоров. Они чувствуют себя виноватыми, что им приходится донимать коллегу». Усмехнулся он. «К этим пиратам хороши любые подходы. Прошу простить мне мои манеры, но я не привык иметь дело с посторонними. Мы тут все друг друга знаем. Этот джентльмен со мной...» «Альбин Каранда. Он заменяет мне ноги. И еще он мой телохранитель, компаньон, совесть и коммердинер. Очень приятно, господин Каранда. Шторм обменялся с ним рукопожатием. Мы уже встречались на Большой Сахарной Горе на свадьбе». Каранда удивленно взглянул на Блэйка, то слегка кивнул. «Да, сэр». «Так я и думал», — улыбнулся Шторм. «Мы пойдем отсюда пешком? Куда?» «У вас хорошая память, полковник», — заметил блейк «Как я понимаю, вы тогда видели Альбина всего несколько секунд». «Зачем?» «Простите. Зачем вы подсунули мне Полиану?» «Ах, вы об этом знаете», — усмехнулся Блейк. «Собственно, вы не были целью. В то время вы меня не интересовали. Главной задачей был ваш брат Майкл. На почти удалось ввести и их, но вы опрокинули все наши планы». «Будем откровенны. Может, все же расскажете, зачем?» Блейк объяснил. Еще до того, как он закончил, Шторм снова пожалел о своем обязательстве защищать брата. Здесь, на Черномире, Майкл превзошел самого себя. «Насчет теневой черты», — сказал он, пытаясь не обращать внимания на сотни любопытных глаз. «Насколько большее вмешательство мне придется терпеть?» касси говорит, что вы исключаете прямые удары по сумеречному городу, так же, как и любые другие вооруженные действия по эту сторону края мира. Это вопрос отношений между Блэйком и Митчевым, а не Крайгородом и Сумеречным. Мы считаем важным подчеркнуть это различие, и мы не хотим, чтобы пострадали гражданские». Шторм бросил на блейка циничный взгляд, но понял, что тот не шутит. Сама мысль повергла его врасплох. Как давно ему доводилось иметь дело с кем-то, не лишенным совести? Казалось, тех пор прошла вечность. Гуманные порывы Блейка могли повлечь за собой неразумные потери. «Вы мне не ответили. Со мной у вас много проблем не будет. Я не генерал и готов это признать. Но, как обнаружил ваш полковник Уолтерс, мой совет директоров никогда не признается в том же самом. Они не захотели предоставлять краулеры для непродуктивного использования». Возможно, они решили, что вы собираетесь сражаться в пешем строю. Сколько у вас голосующих акций? 38%. А что? Среди директоров есть ваши люди? Я обычно поступаю по-своему. Вы назначите меня своим временным заместителем. Прошу прощения. Одним из моих условий были 5% голосующих акций и место в совете. Его отвергли. Добавлю, единогласно. Где моя штаб-квартира? В ангаре. Мы оборудовали ее в старом ремонтном отсеке. Эй, куда вы? Заберу свои игрушки и отправлюсь домой. Здесь я зря теряю время. У меня нет никаких обязательств. Домой? Полковник, штурм, вы серьезно? Вы собрались нас сбросить Да, черт побери. Либо будет по-моему, либо вообще никак. И я не галахад и не Робин Гуд. Я бизнесмен. Мои бухгалтеры посчитают, сколько вы должны за транспорт и эксплуатационные расходы. Штрафными платежами я пренебрегу. Но... Не хотите проверить, как сработает ваша противометеоритная защита против главных орудий тяжелого крейсера? Мы думали, это условие мало что значит, полковник. Малозначащих условий не бывает, господин Блейк. Вам предъявили контракт и сказали, что вы должны либо принять его, либо отказаться. Цены на рынке продавцов растут. Вы нанимаете армию, а не покупаете сумасшедшего стрелка со старой земли. Вы хоть представляете, во что обходится содержание дивизии даже по нормам мирного времени? Неважно, победа, поражение или ничья. Легион получает 5%, отложенную на 25 лет плату, расходы, гарантии снаряжения. Если честно, полковник Уолтерс говорил нам то же самое. Мы надеялись, наймите кого-то другого. Ван Бретт Кольф как раз ищет работу, но вряд ли он обойдется вам намного дешевле. Полковник, нам никуда не деться. Будет много воплей, но совету так или иначе придется уступить. Или возражения и так уже отбросили нас столь далеко назад, что это выглядит преступлением. У меня нет времени на игры, господин Блейк. Они согласятся. Они увидят, как теневая черта выскальзывает из пальцев, будто мелкий сухой песок. Они захотят вернуть потерянное. Вы можете требовать от нас большего и получите». Шторм понял, что Блейк с трудом сдерживает злость. Похоже, директора доставили ему немало неприятностей. Ему стало все ясно, как только его представили этим избранным кабинетным пиратом. Подобные им готовы были сопротивляться самонадеянному юнцу вроде Блейка, попросту потому, что ненавидели его за то, что он обрел власть в столь молодом возрасте. Шторм повторил свое высокомерное заявление и вышел. По прошествии часа, который, видимо, ушел на жестокие дебаты, к нему пришел Блэк и сообщил, что Совет уступил с изяществом девственниц, смирившихся с неизбежным изнасилованием. Вернувшись в зал заседаний, Шторм напомнил, что случилось с работодателями, не выполнившими обязательства по отношению к вольным войскам. В их бандитских глазах вспыхнула злость, и он понял, что они сдались не окончательно Он сам удивился, почему его это столь волнует. У него уже не оставалось сомнений, что предчувствие верно и на Черномире его ждет конец. Именно на этой адской планете напишется последняя страница его истории, что значит какой-то контракт. Крепость – вот что имело значение. Даже если весь легион встретит безвозвратную смерть, оставались все обитатели крепости. Подчиненные и отставники нуждались в поддержке. Шторм надеялся, что мышь сумеет управиться со астероидом, и все же швырнуть управление империей на колени мальчишки Адютант закончил готовить отведенное ему жилье. Шторм рассказывал по комнате в сопровождении не отходивших от него ни на шаг Герри и Френки под тяжелым взглядом воронопутов и наигрывал на кларните странника на берегу. Он играл эту мелодию снова и снова, каждый раз все печальнее. Нервное возбуждение не давало ему покоя, несмотря на усталость. Мысли метались в разные стороны, будто торвущиеся из аквариума рыбы. Несчастная красотка поляна, которая следовала единственной цели, несмотря на юный возраст. Похоже, этот лягуш и впрямь слишком многое для нее значил. Пожалуй, стоило сказать мышу, чтобы отправил ее домой. Продолжать игру не имело никакого смысла. Несчастный Люцифер, оказавшийся в роли пешки. Оставалось лишь молиться, что случившееся не ослепило его чувствительные глаза поэта. Возможно, парню теперь хватит ума, чтобы полностью отдаться своему таланту. Несчастный Гомер, несчастный Бенджамин. Им предстояли тяжкие времена в аду мира Хельги. Сумеет ли Цейслак их вытащить? Хакс был лучшим командиром спецназа, но шансов у него не так уж много. Слово «фестунг» — «фестунг-то дезангст» — лишь слабо отражало реальность. Несчастная Фрида. Ей предстояло потерять мужа, которого у нее на самом деле никогда не было. Вряд ли ей от него было много пользы. Мысли о жене всегда вызывали у Шторма чувство вины, хотя она была дочерью солдата и знала, на что идет. Несмотря на странности, она была лучшей женой по-своему. Несчастные все остальные решил Шторм. На этот раз победителем не станет никто, даже Сангари Эдит. Повелителю теней предстояло обнаружить, что теневая черта – слишком раскаленное орудие, чтобы его можно было схватить. А несчастный мышь был лишь средством, чтобы объяснить Сангари его собственную недальновидность. Наконец расслабившись, шторм провалился в беспокойный сон. Сновидения не давали ему покоя, который могла обещать лишь смерть.